глава 18 тоннель спустя час закончив брифинг глазиск уверенным шагом направился к реке я не особо удивился тому что бог без проблем прошел по водной глади будто по асфальту и остановился перед водопадом Задумчиво провел рукой в нескольких сантиметрах от него, а затем материализовал пузатый фиал из темного стекла. Большим пальцем выбив пробку, тут же растворившуюся в воздухе, бог знаний влил себе в глотку содержимое. Опустевшая посуда последовала за пробкой. «Готовы или нет, спрашивать вас я не буду», повернувшись в нашу сторону, произнес Глазейск. «Желать удачи тоже не стану. Просить вас что бы то ни стало выжить и обязательно вернуться, и не подумаю». Он улыбнулся и в очередной раз подмигнул, а затем повернулся лицом к водопаду и выставил перед собой вторую руку. Я почувствовал мощные колебания энергии, и через миг вода под ногами Бога начала бурлить и кружиться, обильно расплескиваясь по сторонам. Мне показалось, что даже земля задрожала под ногами, но ненадолго, буквально через пару мгновений все стихло. За столь короткий промежуток Глазейск умудрился выплеснуть огромный поток энергии, большая часть которой попала в цель, образовав межпространственный разлом. Ну а те спецэффекты, что я с ребятами наблюдал, на деле были не более чем крошками от съеденной булки хлеба. «Я что-то вижу внутри. Что это?» — напряженно спросила Тиара, не отводя глаз от портала. Он раскрылся в метре над рекой, частично перекрыв собой вид на водопад. Если точнее, выглядело это так, словно кто-то повесил прямо на водопад гигантское зеркало. Правда, это зеркало не отражало глядящих в него людей, а демонстрировало какую-то неведомую даль, темный коридор пещеры, заваленный различным мусором. Я смог разглядеть несколько поломанных стульев, раскуроченный ствол дерева, бетонную плиту с вырезом под окно и торчащими в разные стороны прутьями арматуры. А еще я видел синий автомобильный капот и приставленную к стене тоннеля плиту формой, напоминающую передний зуб. Да, это определенно был зуб какой-то громадной твари. Чем сильнее я вглядывался в изображение, тем больше оно вытягивалось, позволяя рассмотреть не только то, что находилось на переднем плане. Будто бы оператор с камерой не стоял на месте, а уверенно двигался вглубь тоннеля, пока не уперся в стену. Похоже, в том месте темный коридор сворачивал направо под 90 градусов. «Все в порядке», — спустя несколько мгновений уверенно произнес я. «Идемте». Я первым зашагал в сторону портала. Глазейск предупреждал, что долго его держать открытым он не сможет, так что не стоило тянуть время. Ребята молча двигались следом. Не удержавшись, я глянул на них через плечо. Сосредоточены, серьезны, напряжены, точно не испуганы, хотя, как мне показалось, смотрят на портал с легким опасением, особенно Кейн. Поравнялся с Глазейском, молча кивнул богу знаний, слова излишни, особенно после его странной речи. «Не отставайте!» Я улыбнулся своим друзьям и первым запрыгнул в портал. Быстро сделал несколько шагов вперед, осмотрелся на предмет опасности, прислушался к ощущениям, спокойно. Обернулся и не смог сдержать ухмылки. Все-таки для высокоуровневых бойцов не проблема запрыгнуть в окно портала, расположенное в метре над водой. Сальто Кейна смотрелось уж очень эффектно. «Как-то иначе я представлял себе тоннель между мирами», Настороженно оглядываясь по сторонам, проговорил Берг. «Глядите, бог умников нам ручкой машет!» Воскликнула Мара, указав на портал, из которого мы появились. Действительно, Глазейск с той стороны зеркала мило улыбался и махал. Должно быть, он прекратил поддерживать портал, потому как края межпространственного разлома устремились к его центру. Через миг на месте портала была темная стена. «Свалил, как и обещал!» констатировала зомби. «Я провел ладонью по стене. Холодная, слегка шершавая. Из какого материала сделана, точно сказать не могу. Вроде бы каменная, но местами немного мягкая, как хорошо надутый батут». «Глазейск сказал сперва идти прямо», сказал Берг, взглянув влево, туда, куда уходил еще один рукав коридора. Затем повернул голову, уставившись перед собой. «Идем?» «Идем». — решительно выговорил я. — Хватит время тянуть. Темный, заваленный разным мусором тоннель на деле оказался самым настоящим лабиринтом. Перед каждой развилкой я тщательно сверялся с картой, любезно предоставленной нам глазийском. В остальное же время с интересом разглядывал валяющийся под ногами хлам. — Глядите, металлический скелет какой-то неведомой твари! — восторженно воскликнула Мара, тыча пальцем в раму от мотоцикла. — А здесь череп... «Хм, детеныша-агроида?» — удивленно проговорил Берг. «Я посмотрел, куда он указывает. Хм, для агроида мелковат. Хотя, может, правда, детеныша. А может, какого-нибудь создания вроде орка. Не удивлюсь, если таковые существуют в других мирах. О, еще один портал!» Спустя минут двадцать Тиара вновь заметила свет, исходящий из стены в нескольких метрах от нас подойдя ближе, мы замерли напротив трехметрового прямоугольного экрана, за которым бушевала вьюга, заметая заледеневший замок. Я дотронулся до очередного портала. Как и раньше, мой палец уперся в невидимую преграду. Да, просто так в другой мир не попасть. Все, что остается, лишь смотреть. Двинулись дальше, продолжая петлять по лабиринту, огибая мусор и разглядывая порталы. Что можно сказать? Двери в иные миры могут иметь различные формы, то не похожи на экран огромной плазмы, то на овальное зеркало, то идеально круглые, то квадратные. Попадались и треугольные, и даже восьмиугольные. Но не формы важны, а миры, скрываемые за этими порталами. Я видел подводный храм, в котором плавал одинокий антропоморфный крокодил. Видел деревья, кажущиеся настолько огромными, что земные баобабы по сравнению с ними выглядят спичками, осеквои карликами. Видел и мир с вишневым небом, четверть которого занимало алое солнце. «Сколько же, сколько же разных миров существует?» Не скрывая удивление, покачала головой Тиара, когда мы остановились напротив портала, за которым простиралась черно-красная пустыня. «Это поразительно. Так странно осознавать то, что мы — лишь крохотная частица чего-то поистине огромного. И не просто осознавать, а своими глазами видеть доказательства». «Согласен с вами, госпожа темная». — закивал Берг. — Сначала тебе кажется, что соседний город какая-то неведомая даль, а затем ты воспринимаешь соседнее графство как нечто обособленное и непостижимо далекое. Начинаешь больше путешествовать, расширяешь горизонты, но все равно остается бесконечно много мест, где ты никогда не был и никогда не будешь. Если продолжать размышлять, то становится грустно. — Отчего же? — хмыкнула Мара. — Ну неуверенно протянул лучник. «Сама подумай. На фоне множества иных миров, тление и война с последователями Рюгуса, бедствия, охватившие весь Зуртейн, могут показаться чем-то и не особо существенным», произнес он тихо, но встрепенувшись, тут же добавил. «Не для нас, естественно, а для всей, всего объединения миров». Сомневаясь, правильно ли он подобрал слово, закончил он. «Это объединение называется Вселенной» подсказал я про себя, не переставая удивляться Бергу. «Пусть его многое поражает, пусть из всей нашей пятерки он меньше всех знал о тайнах мира и больше всех соответствовал определению «обычный человек», в способности учиться, размышлять и анализировать ему не откажешь». «Тление с ней, этой твоей вселенной!» махнула рукой зомби и хлопнула Берга по плечу. «Если любишь пошевелить мозгами, вот тебе еще пища для ума». «Может быть, в каком-то сверхшироком смысле проблемы нашего мира и кажутся вознёй жуков в навозе, но нам плевать на этот сверхширокий смысл. Мы живем в Зуртейне, это наш дом, и мне, например, другого не надо. Вот и все. Важно это для Вселенной или нет? Плевать. Как плевать и крестьянам, почем в ближайшем городе продают золото?» «Они, ребята из деревни, не заморачивают себе головы такой ерундой. Для них мир — это то, что они видят, а на то, что за горизонтом им... правильно, плевать. Хм, вот что подумала, для этих ребят родная деревня и округа даже не мир, а как раз вселенная». «Но это крестьяне», — отозвалась Тиара, «мы же должны мыслить шире». Хотя во многом я согласна с Марой. У нас много дел, и некогда долго любоваться иными мирами. Нам выпала прекрасная возможность взглянуть на них, пусть и через порталы, но наша основная цель в другом. Верно, муж мой? Верно. Больше никаких остановок без надобности. И мы продолжили путь. И в самом деле перестали замирать перед порталами, будто перед картинами в галерее. Смотрели на них вскользь, фиксируя в памяти увиденное. Да, не каждый день ты прикасаешься к тайнам Вселенной, да, хочется потратить больше времени на созерцание, однако не всегда все складывается так, как ты хочешь. Цель превыше всего. Кроме того, Глазейск упомянул, что в межпространственных коридорах бывает опасно. Конкретно в той его части, куда нас вывел портал из Зуртеина, раньше никаких нападений не было, однако ж сам факт подобной возможности заставляет быть собранным и помнить об осторожности. Порой мне кажется, что мироздание, а может быть, сам хаос читает мои мысли и насмехается надо мной. Понимаю, что это бред, хотя кто знает, может быть, все-таки все случайности не случайны. Иначе как объяснить то, что стоило мне пропустить через рельсы мозга паровозик, груженный мыслями о потенциальной опасности, как в ближайшей куче мусора послышалось шебуршание? А затем, отшвырнув в сторону фанерный лист, на меня бросилась черная мохнатая тварь с рожками и хвостом, завершающимся острой костяной шишкой. Распахнув все четыре лапы в стороны, зверек из-за своего кожестого парашюта стал напоминать белку-летягу. Он приближался ко мне явно не с добрыми намерениями, так что я позволил инстинктам взять верх над разумом. В тыльной стороне ладони в миг собралось небольшое количество энергии, короткий взмах и... Тварь впечаталась в стену. «Умер», — констатировал Берг и перевел взгляд на меня. «Я думал, в этой части тоннелей не нападают». «Я думала», — тут же взяла слово самая мертвая из нашей компании, «что даже если бы портал открыли в другом месте, оказались бы в другом тоннеле и направились бы в какой-то другой мир, а не тот, куда нам нужно, все равно вероятность нападения на наши скромные тушки была бы крайне мала». «Если верить Богу всезнайки, конечно же!» Она обвела нас всех взглядом и спросила. «А мы ему верим?» «Пока что да», — сухо произнес я, взглянув на карту. «Идемте». «Как скажешь, барон!» Пожала плечами великое умерствие.